Глава 66. Я злюсь. И все выходит из-под контроля. Виола. Не скажу, что мне совсем уж неприятно наблюдать за тем, как Демьяна ломает. Ломает всякий раз, когда ему хочется услышать от меня слова любви, а вместо этого я говорю, что мне понравилось страхаться с ним. Ведь это отличная разрядка перед сном. Он молча злится и сжимает зубы, иногда курит, терпит, не крушит все вокруг и не истерит. Но сегодня он не выдерживает и срывается. Я дремлю на нем, приходя в себя после жаркого на грани всех приличий секса. А он не желает засыпать. Привязывается и задает вопросы. И злится, когда слышит от меня не то, что хочет. Поднимается с постели, одевается и чуть ли не бегом вылетает из комнаты. Мой сон сбивается, спокойствия нет и в помине. Я быстро одеваюсь и на цыпочках прокрадываюсь в коридор. Демьян стоит на крыльце спиной к двери, затягивается сигаретой. Это при том, что в последнее время он практически не курил. Довела окончательно, пережала, перегнула палку. Я серьезно раздумываю над тем, чтобы подойти к нему со спины, прижаться и обнять. Лишь в последний момент я останавливаю себя от этого преждевременного шага. Как бы не хотелось приласкать. Он ведь такой, не любит, если слишком просто, иначе ничего не осознает. И все же, похоже, у меня нет больше сил смотреть на его страдания. Кажется, что моя выдержка окончательно трещит по швам. Прямо сейчас она дает слабину. Но едва я делаю к нему шаг, как он сует руки в карман и замирает на мгновение. А в следующую секунду уже проворно сбегает с крыльца, широким шагом идет к подаренной мне машине. Отключает сигнализацию, обходит, небрежно плюхается за руль. Заводит, и в тот же момент машина на скорости срывается с места. Так быстро, что я не успеваю ничего предпринять. Момент упущен. Я выхожу на крыльцо, уже не таясь, и встаю на то же место, на котором только что стоял он. Обнимаю себя за плечи. Вернуться в постель? Смешно. Естественно, ни о каком сне теперь не может быть и речи. Куда он в ночь? Зачем? Нафига? Только не истерии, уговариваю я себя. Ведь вам с сыном, если что, не нужен психованный придурок который решил угробить себя или кого-нибудь еще. Жаль, но реальность такова, что он нужен мне таким, какой он есть. То есть даже таким. Именно таким. И все же я очень надеюсь, что за последнее время он кое-что переосмыслил. Рокот мотора, и я выдыхаю от облегчения, когда машина целая и без повреждений паркуется у забора. Двигатель глохнет, дверь распахивается, и я снова отступаю в тень. На самом деле мне хочется броситься ему в объятия и повиснуть у него на шее, но сдерживаюсь. А вместо этого тихонько проскальзываю обратно в дом, быстро скидываю одежду и забираюсь в постель. Демьян появляется в дверях где-то через минуту. Некоторое время стоит на пороге, наверное, ждет, пока глаза привыкнут к темноте, потом тихо проходит к кровати. Слышу, как шуршит одежда и раздеваясь, а потом осторожно укладывается рядом со мной. Я поворачиваюсь и, не открывая глаз, и льну к нему, как кошка. Обнимаю, в дополнение к этому закидываю на него ногу. «Приехал, вернулся. Как же я его люблю!» Мы засыпаем и просыпаемся только тогда, когда у нас начинается ночное кормление. Демьян наступает побольше места на кровати, чтобы мы с Игорьком могли с комфортом разместиться. И некоторое время наблюдает за процессом кормления, не засыпая снова. Я же, наоборот, клюю носом и, кажется, проваливаюсь в сон гораздо раньше, чем это делает он. «Возможно, мы и переедем к тебе, Демьян». Говорю я за завтраком, и он замирает, не донеся чашку с кофе до рта. «Почему ты вдруг решила?» — спрашивает он. «А что, ты так настойчиво предлагаешь, почему бы и нет?» «Это не ответ, Ви». «Ну, у тебя кровать удобнее и места больше» можно будет уединяться без стеснения а действительно как я не допер он злится снова мой ответ приходится ему не по душе плохое настроение невинно интересуюсь я ночью ты говорила другое ну называла другую причину я не помню может быть во сне пожимаю я плечами и поднимаюсь с табурета ты заноза выпаливает он зло А я усмехаюсь. Почему бы тебе первым не заговорить об этом? О чем? Поворачиваюсь к нему, улавливаю его напряжение. Не знаю, — говорю я и выгибаю бровь. Тебе виднее. О том самом. Скажем, о любви. В кухне воцаряется тишина и длится до того момента, пока я не покидаю ее со словами, что нужно проверить и Игорька. Если я скажу, что люблю тебя, ты выйдешь за меня замуж? Вопрос Демьяна застает меня врасплох. В тот момент, когда я полностью переключилась с нашего утреннего разговора на насущные дела. «А ты скажешь?» — спрашиваю я. Демьян молчит. Наверное, раздумывает о том, не велика ли цена за мое согласие. Ведь он из тех, кто никогда и ни за что не признается в своих чувствах. Даже самому себе будет врать до последнего. «Мы сейчас гулять. пойдешь с нами?» Перевожу я тему. «Да, пойду». «Хорошо. Гуляем мы долго, почти что два часа. Большую часть этого времени Демьян задумчиво хмурится, и то и дело косится на меня. Возможно, все еще обдумывает наш утренний разговор. Или злится на мою реакцию на машину. Она оказалась вся в грязи, я приподняла брови, когда это увидела. Демьян замкнулся в себе. Он явно не хотел расспросов. Что ж, думаю, он не узнает, что я стала свидетельницей его ночного срыва. Нагулявшись вдоволь, мы катим к дому. Но когда я въезжаю с коляской во двор, уже привычная к тому, что Демьян держит для нас калитку, замираю в нерешительности. Дверь маминой половины дома распахнута, из крыльца выплывает несколько соседок. Ее подруга и завистниц, сразу два в одном. А, «А, Виола!» восклицает та из них, что любит преувеличить и посплетничать больше всех. «Здравствуйте, бабкать! Кать», — цежу я наигранно улыбаясь. «А это что ж, твой новый ухажёр?» Продолжает она допрос, ни капли не стесняясь присутствия Демьяна. Все остальные сплетницы сразу навостряются. «Жених!» — поправляю я. «Ба, жених! А что-то колечко-то у тебя на пальце не видать!» «Да, кольца-то нет!» Неожиданно подает голос еще одна из соседок. «Демьян, у тебя случайно нет с собой кольца?» Шепчу я себя за спину. Перед моим носом тут же оказывается колечко. Я быстро натягиваю его на безымянный палец правой руки и демонстрирую всем бабкам, сунув под нос по очереди каждой, чтобы разглядели получше. «Вот кольцо», — говорю я. Соседки вздыхают и переглядываются, но баба Катя все равно не успокаивается. «Да? И когда же это значится у вас свадьба?» Демьян тем временем везет коляску дальше. Бабке не нравится ему точно так же, как и мне. Подвозит коляску к нашему крыльцу, наклоняется и достает Игорька. Через месяц. И глазом не моргнув, вру я. Я точно знаю, что он слышит. На моих последних словах его брови выразительно изгибаются. Мы будем жить в роскошном особняке. Продолжаю я. Фото пришлю маме, она вам покажет. А сейчас, извините, нам пора идти. Ну что, собираем вещи? Спрашивает Демьян, когда мы с Игорьком устраиваемся в кресле. Я кормлю, Демьян нетерпеливо расхаживает по комнате. «Бесят они меня», — заявляю я. «Вечно суют свой нос, куда не просят». «Главное, что ты надела кольцо». «Да, спасибо, что напомнил. Надо снять. Пытаюсь, но у меня ничего не выходит». «Ладно, как покормлю? Не срочно». Говорю я и прикрываю глаза. Весь поселок настроили против меня, и когда все вроде бы успокоилось, вот снова приперлись. Продолжаю ворчать. Наверное, их машина привлекла. Или ты. Кстати, не пора ли тебя свалить домой? Ты сказала им, что свадьба через месяц. Как выкручиваться собираешься, если меня прогонишь? Уж как-нибудь. Открываю глаза, вздыхаю. Предлагаю собрать вещи и отчалить отсюда прямо сейчас. Говорит Демьян. А я предлагаю тебе не решать за меня. В конце концов, Ви, не будь дурой. Он нависает над нами, сунув руки в карманы, раскачивается на носках. Я бы тоже сейчас с удовольствием вскочила и подвигалась. Но мне необходимо сидеть в кресле и кормить. «Я дура? Просто отлично», — говорю я. «Слушай, ну не хочешь ко мне? Полетели хотя бы куда-нибудь на пару недель. Достала уже здесь». «Ладно, полетели». «Да?» «Да, да, полетели». «Няню с собой захватим». «Захватывай, кого хочешь». «А куда?» «Мне все равно, Демьян. Давай ты сам решишь». Решает, причем очень быстро, будто только этого и ждал. И вот мы с Валентиной Сергеевной уже стоим у трапа частного самолёта, который Демьян арендовал. «Боже, зря я на это подписалась». Ворчу я, прижимая Игорька покрепче к себе. «Не волнуйся, Виола, деточка. все будет хорошо». Успокаивает меня Валентина Сергеевна, и то и дело косится на кольцо. Я до сих пор его не сняла. Демьян доволен. Более чем доволен абсолютно всем. Пребывает в отличном настроении. А вот я зла, зла как никогда. И ничего, даже перспектива провести время в шикарном отеле на берегу моря меня не прельщает. Слишком быстро, сдаюсь. А потому роль нервного неадеквата снова перекидывается на меня.